Но я распоряжусь дать вам секретную копию показаний очевидцев, как только они поступят. Мы не хотели бы ненужной огласки происшедшего. Могу я на вас положиться? Естественно. Хорошо. Я коротко обрисую вам события. А после этого решайте, останетесь вы или полетите назад. В любом случае, вам будут возмещены все потери вашего рабочего времени и все дополнительные удобства, которые мы вам причинили. Не надо особенно церемоний. Робертс взглянул на него с благодарностью. Начну с того, что «Королева барьеров» — новое судно. Только что прошло все проверки и испытания, образцовая во всех отношениях, сертифицированная. Грузовое судно водоизмещением 60 тысяч тонн, на котором мы перевозили тяжелые грузы, преимущественно в Японию, и назад. Мы вложили большие деньги в безопасность, даже больше, чем полагается. «Королева была на обратном пути, полностью груженная. Энвек молча кивал. Шесть дней назад судно достигло границы двухсот-мильной зоны перед Ванкувером. 3 часа утра. Рулевой повернул штурвал на 5 градусов влево. Это рутинная корректировка курса. Он даже не счел нужным глянуть на показания прибора. Впереди были видны огни другого корабля, по которым можно было ориентироваться и невооруженным глазом. И эти огни после корректировки должны были сместиться вправо. Но они не сместились. Королева продолжала идти прямо. Рулевой добавил поворота, но корабль не слушался руля. Так что рулевой дошел до упора, и тут вдруг корабль послушался. К сожалению, слишком хорошо. Он в кого-то врезался? Нет. Другой корабль впереди был на большом расстоянии. Но ну, вроде бы заклинило руль. Сейчас он снова в заклиненном состоянии, уже повернутый до отказа. Назад его не повернуть. Руль на упоре при скорости в 20 узлов. Корабль такой массы и водоизмещения не так легко остановить. Королева на высокой скорости попала в резкую циркуляцию. Она легла на бок вместе с грузом. Десять градусов крена, вы представляете, что это такое? Могу вообразить. При таком крене и открытых трюмах корабль может затопить им в мгновение ока. Слава богу, море оставалось спокойным, но положение все-таки было критическим. Руль не поворачивался. И какова же причина? Робертс ответил не сразу. Причину мы не знаем. Но беда миновала лишь сейчас. Королева оставила машины, передала по сигнал и стала ждать, оставаясь абсолютно неспособной к маневрированию. Другие корабли вокруг на всякий случай изменяли курс. А из Ванкувера выше два буксира. Они прибыли через два дня утром. 60-метровый океанский буксир и второй поменьше 25-метровый. Обычно самое трудное — бросить канаты с буксира, чтобы они попали на борт. Шторм это вообще может длиться часами. Сперва бросают тонкие веревки проводники, потом тяжелые тросы. Но в этом случае вроде бы никаких препятствий. Погода была хорошая, море спокойное. Но буксирам не удавалось подойти. Что же мешало? Ну? Робертс скривил лицо, как будто ему было стыдно говорить об этом слух. Вроде бы. Вам когда-нибудь приходилось слушать о нападении китов? Я, наверное, насторожился. На корабли? Да, на большие корабли. Это большая редкость. Редкость? Робертс навострил уши. Ну, такое бывало. Есть один описанный случай. Это случилось в XIX веке. Мелвилл написал об этом роман. «А, Моби Дик!» «Я думал, это просто книга». Эннвик отрицательно помотал головой. «Моби Дик — это история китобоя Эссекс». Его действительно потопил Кит. 42-метровый корабль, но из дерева и уже обветшавший. Кит протаранил судно, и оно затонуло за несколько минут. Команду еще недели носила по морю в спасательных шлюпках. «Ах да, еще было два случая в прошлом году у австралийского побережья». Киты перевернули рыбацкие лодки. Как это произошло? Разнесли хвостами. В хвосте кита таится громадная сила. Энвек подумал, один человек при этом лишился жизни. Но он умер, я думаю, от слабости сердца, когда упал в воду. И что это были за киты? Никто не знает. Они исчезли очень быстро. Кроме того, когда происходят такие случаи, показания очевидцев сильно расходятся. Энвек посмотрел на могучий сухогруз. Королева барьеров была вроде бы целой невредимой. Но нападение китов на такое судно я не представляю. Робертс проследил направление его взгляда. Они напали на буксиры, сказал он. Не на сухогруз. Они таранили их сбоку. Наверняка старались перевернуть, но не удалось. Потом, чтобы не дать им забросить канаты. Потом напали? Да. Забудьте об этом. Эннелек отмахнулся. Кит может что-нибудь опрокинуть, но не тяжелее самого себя. На большее он не нападет, если не будет принужден. Команда клянется и божится, что все было именно так. Киты? Какие киты? Господи, ну откуда я знаю какие?